Глава 36. День Святого Хуана. Обратите внимание, сказал Кторов, позвонив на следующий день, когда они уже снялись с якоря и пошли в сторону Ривьеры. На этих выходных в Испании праздник Святого Хуана. Под него любую войну можно будет замаскировать. Никто ничего не заметит. Мы подумаем, ответил Картузов. Поразмыслив недолго, он приказал развернуть судно и вернуться в район Самарию. Как известно, празднование дня Святого Хуана в Испании сопровождается повсеместным сжиганием огромных фигур из папье-маше, которые олицетворяют все иные несчастья и грехи за прошлый год. И в Самарии тоже соблюдалась эта традиция. Целый год активные горожане выдумывали сюжеты и образы, которые хорошо бы было уничтожить на ежегодный праздник, чтобы дальше грешить с чистой совестью весь следующий год. Михаил в сопровождении коллеги поднялся на холм над бухтой. Ком был безлюден, но внизу на площади происходило настоящее столпотворение. Человеческий муравейник клубился по границам площади в центре, который вытялось какое-то сооружение, задрапированное белой тканью. В переулках, ведущих к площади, тоже были объёмные предметы, но движения там не было. Михаил позвонил Эдуардо. "Эдуард", спросил он. "Тебе удобно говорить?" "Не особенно", ответил Эдуард. "Мы с семьёй отправляемся сейчас на праздник. У тебя срочно?" "Да, срочно." Объясни в двух словах, что сейчас готовится и будет происходить. Мы работаем сегодня вечером. Смотри. Через полчаса зажгут фигуру на площади, и начнётся шествие. Все будут подтаскивать свои фигуры и сжигать их в этом костре. Но процесс этот не быстрый, поскольку, хотя фигуры и бумажные, горят они не быстро. Если поторопиться, можно пожар на весь городок устроить. Там есть особые люди, которые регулируют скорость движения. Специальная комиссия выбирает самую лучшую фигуру, которую не сожгут, а оставят на будущий год, как бы в музей. А когда все сожгут, что будет дальше? Ну, будет салют и пьянка-гулянка, танцы-шманцы. Хорошо, спасибо, сказал Михаил. Смотри там, осторожнее, не попади в замес. Вернувшись к лодкам, Михаил подготовил к запуску пару коптеров, один из которых оборудовали подвесной зажигательной бомбочкой, а другой камерой ночного наблюдения. Шум со стороны бухты усилился. Михаил опять вернулся на свой наблюдательный пункт. В центре городка, на площади, аккурат между линиями ресторанов, загорелся костёр, на котором пылала какая-то нескладная карточная фигура с искажённым ненавистью бандитским лицом. На подходе из переулков вступали картонные девушки лёгкого поведения, выглядевшие в своей раскраске как ведьмы, которых в своё время преследовала инквизиция. За ними другие уродливые игрушки, напоминавшие об ужасах смертных грехов. Фигуры эти падали в очищающей агонии и корчились в судорогах. Грехи неохотно поддавались горению, но всё равно терпели поражение в очищающем пламени. Вокруг толпился весёлый народ. Внезапно загрехотал фейерверк, от чего припаркованные по переулкам машины дружно завыли своими сигнализациями. Это вызвало дополнительный приступ веселья. Тем временем коптер с зажигательной бомбочкой бесшумно ушёл в небо. Никто сразу и не сообразил, что на кухне ресторана Франкфуртёров загорелись и взорвались баки с маслом. При салюте грохот кажется вполне обычным делом. Возгорелся пожар. Сине-жёлтое зелёное пламя било из баков на кухне прямо вверх. Рёв и завывание этой струи напоминали звуки, которые бывают при запуске ракетного корабля. Посетители горящего ресторана, не разбирая дороги, рванули в сторону моря. Владелец ресторана Ганс в панике схватил огнетушитель и попытался сам как-то загасить пламя но вовремя опомнился. Он позвонил в пожарную охрану, номер был занят. Тогда он набрал брату и отчаянно попросил как-то помочь. Выглядело это натурально. Нельсон от решетчатых ворот виллы своими глазами видел взрывы в ресторане, которые были справа от центра города, и поэтому поверил Педро, который кричал, что брат его погибает в огне. Всю эту обстановку на вилле Михаил обозревал на экране планшета. Были ясно различимы метания по двору Педро, которого Нельсон, несмотря ни на что, не подпускал к воротам. Картузов решил помочь. Он дал распоряжение кинуть коптерам пару небольших гранат на ворота виллы. Ворота рухнули, а охранник, прихрамывая, покинул пост. Питер кинулся из ворот вон и побежал по наклонной улице к центру городка. Нельсон погнался за Педро на пожар. За ними в панике кинулась вся группа бразильцев. Кто-то в городке, очевидно, пытался вызвать на помощь пожарных, но быстро приехать те не могли из-за других вызовов и массовых пробок во время праздника. Дороги от магистрали до Самарио были полностью заблокированы. На всякий случай помощники Картузова заранее угнали со стоянок пару машин, И поставили их поперёк дороги в тех чувствительных местах, которые Кортузов определил во время рекогносцировки. Питер прибежал на площадь и стал озираться, чтобы как-то осознать положение. Вокруг вертелась и праздновала людская толпа. К нему обратился молодой человек, спросил по-английски: "Вы не брата своего ищете?" "Да, да", воскликнул Питер. "Вы знаете, где он? Давайте сюда", подсказал молодой человек. "Он ранен, но не сильно". Мы его отнесли вон в тот ресторан. Он подхватил руку Питера и повлёк его за собой в сторону ресторана Эль-Дальо, расположенного у подножья холма. Немного до него не доходя, дополнительные дружеские руки пришли на помощь Питеру, взяли его под левую руку и накинули на лицо влажную тряпицу. Настроение Питера сразу изменилось. Он расслабился и уснул. А дружеские руки продолжили своё благое дело. Понесли его мимо ресторана на бетонную лестницу, ведущую в рощу. Очень скоро он оказался в надувной лодке, которая тихим ходом, почти бесшумно, вышла в море и пошла в темноту. Каждый праздник имеет свою тёмную сторону.